Кто готовит большую войну против России? Предупреждение начальника ГРУ Вооруженных сил Российской Федерации. Что произошло за последнее время? Россия сдала за кулисы все свои геополитические позиции на постсоветском пространстве. При этом сделала это не в каком-то одном месте, а продемонстрировала это системно и на всем постсоветском пространстве. Сдана Молдова, приход прозападных правителей, сдача Приднестровья, Сдана Армения, ускоренное решение Карабахского конфликта в угоду США, и Южный Кавказ, потери позиций России в регионе, военно-политическое усиление Грузии, решается вопрос о размещении американских баз в Грузии, усиление экономических и военно-политических позиций ЕС, Израиля и США. Сдана Украина, у власти антироссийский пронатовский режим, и Центральная Азия. Открыты шлюзы для транспортировки энергетических ресурсов в обход России до ну до бро на американскую базу в Кыргызстане Манас, транзит натовских грузов через территорию Российской Федерации и Центральную Азию. Казахстан и Азербайджан, уже не боясь России, ускореют реализацию транспортировки к казахской нефти через нефтепровод Бакут-Биلیسی-Джейхан, Туркменистан ускорит проработку вопросов переброски газа через Каспий с подключением к газопроводу Бакут-Биلیسی-Эрзурум. Азербайджан также без оглядки на Россию проводит в Нахичеване тюркский форум, призванный мобилизовать тюркскоязычный мир в политическом и военном плане на постсоветском пространстве вокруг энергетических транспортных коридоров и с перспективой подключения Татарстана и других тюркских республик Российской Федерации к тюркскому клину. ЕС ускоренно готовит договоры об ассоциации с Азербайджаном, Грузией и Арменией и ускоряет проект Набубка через Южный Кавказ. Сдача Южного Кавказа только усугубит гражданскую войну и терроризм на Северном Кавказе. Не случайно и вовремя уничтожены генерал Трошев и братья Ямадаевы. По всем геополитическим азимутам сдаются без боя позиции и формируется плацдармы по дестабилизации периферии России. Можно продолжать далее загибать пальцы, но, по-моему, и так достаточно. Профессионалы и так поймут, о чем идет речь. А те, кто сомневаются в правдивости аргументов, все равно останутся при своем мнении, какие бы факты мы ни приводили. Мир замер в ожидании войны, но он еще не знает, чем эта война для него обернется. 150 миллионов жертв войн и кровавых режимов 20-го столетия, как отмечают эксперты, покажутся цветочками в самом ближайшем будущем. Мировая закулиса в лице бильдербергского клуба и компани выставила беспрецедентную в исторической практике истребление планку. На уничтожение в сжатые сроки 5 миллиардов населения Земли из 6 миллиардов ныне живущих, с созданием двухклассового общества – мирового правительства во главе с глобальным хазарским царем Машиахом, банковской олигархии и рабов из оставшегося в живых золотого миллиарда. Под эти решения и проекты за кулисы подстраиваются приведенные за последние 20 лет президенты и правители большинства стран мира. За все уплачено, нужно только разделаться с Ираном и затем с Россией повод для нападения на Россию, как всегда, найдётся. 5 ноября 2009 года начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Шляхтуров в беседе с журналистами раскрыл некоторые разведданные, касающиеся подготовки Грузии к новой войне на Южном Кавказе. По имеющимся у нас данным, сказал Шляхтуров, Грузия, как и до событий августа 2008 года, по-прежнему получает военную помощь от стран НАТО, Израиля и Украины. Страны НАТО и прежде всего восточноевропейские государства-участники альянса, или как их ещё называют, младые натовцы, поставляют в Грузии в основном стрелковое оружие и снаряжение. США ведут подготовку личного состава грузинской армии по тактике НАТО. Израиль поставляет Грузии беспилотные летательные аппараты, а Украина тяжёлое вооружение, в частности танки и средства ПВО. Американский политолог Рик Розов так объясняет мотивацию антироссийской деятельности США в этом регионе. Южный Кавказ стремительно превращается в стратегически важнейший перекрёсток геополитики 21 века. К этому региону привязаны наиболее важные и амбициозные проекты транзита энергетических ресурсов и упрочения военного коридора Западная Европа Восточная Азия, центры управления которыми находятся в Вашингтоне и Брюсселе. Юг Кавказа это наземный маршрут из Европы в Азию на восток. На юг к этому маршруту примыкают Ирак, Туркменистан, Афганистан и Пакистан. Центральное место Южного Кавказа в стратегических планах Запада обусловлено тем, что он выступает единственным общим знаменателем трёх крупных войн последнего десятилетия: в Югославии 1999, в Афганистане 2001 и в Ираке 2003, имевших целью воспрепятствовать сотрудничеству России, Ирана, Китая, Индии и Турции в деле развития экономики и инфраструктуры Великого шёлкового пути из Азии в Юго-Восточную Европу в Грузии главная цель продвижения США и НАТО на восток. Конец цитаты. Цитируется по Сергей Турченко, Анатолий Дмитриев, Свободные прессы, 8 ноября 2009 года. Второй по рангу человек в Пентагоне, генерал Джеймс Картрайт, заместитель председателя объединённого штаба вооружённых сил США, недавно заявил: "США будут заниматься подготовкой грузинской армии, и главным при этом будет её подготовка к защите родины". После августовской войны стало проще понимать, в чём заключаются приоритеты подготовки грузинской армии, а также то, какие новые виды вооружений ей необходимы для защиты своей родины. А президент Михаил Саакашвили объяснил, какой смысл вкладывается в формулу защита родины. Наша борьба продолжается, и она полностью завершит процесс деоккупации грузинских земель вплоть до выдворения последнего варажского солдата с территории нашей страны. В этом я абсолютно уверен. Прежде мы обучали наших военных проведению операций по восстановлению порядка и миротворческим действиям, а не ведению боевых действий. Теперь будет иначе. Для этого грузинская армия будет продолжать расти как в количественном, так и в качественном отношении и будет снабжена всем необходимым вооружением. Конец цитаты. Анатолий Цыганок, полковник, руководитель центра военного прогнозирования, отметил: "В ходе августовской войны 2008 года Грузия понесла серьёзные боевые потери. Сохабутние бригады были разгромлены полностью. ВМС потерял 50 кораблей. Танковые войска уменьшились на 55%. ВВС сократились на 50%. Но за прошедший год с небольшим корабли США, постоянно доставляющие в Грузию гуманитарную помощь в кавычках, восстановили вооружение Грузии, тем более что никто этого и не скрывает. Конец цитаты. Приведённые выше заявления высокопоставленного военного чиновника США Джеймса Картрайта подкрепляются конкретными делами. Вскоре после того, как он нанес визит в Грузию, СМИ сообщили, что Турция также начала снабжать грузинскую армию, военно-воздушные силы и спецслужбы военной техникой, в добавление к уже поставленным 60 БТРам, двум вертолетам, огнестрельному оружию и боеприпасам, телекоммуникационным и навигационным системам и военному транспорту. В сообщении СМИ говорилось также, что в будущем планируется поставить ещё больше бронетехники, ракет, изготовленных в Пакистане, высокоскоростных катеров и боеприпасов. Так что не приходится сомневаться в том, что оружие в Грузию её иностранные друзья завезли и ещё продолжают завозить в избытке. Из этих цитат становится очевидным, что США и другие страны НАТО, а также Израиль готовят войну против России на Кавказе. И можно не сомневаться, что там будут воевать не только грузинские войска, но и войска НАТО, а также частные военные компании по заказу тех же самых США и Израиля. Все эти встречи, улыбки, рукопожатия, объятия с нашими лидерами – для них всего лишь театр. С ними договориться невозможно. У них есть цель – строительство нового мирового порядка – царства Антихриста. И они этой цели упорно и методично добиваются, не гнушаясь никакими средствами, в том числе и военными, преступными. И в этой своей целиустремлённости хазаркратия не знает пощады. И умолять её о том, дескать, не убивайте, оставьте колыками бесполезно. Военный бюджет США на 2010 год составляет беспрецедентную сумму 680 миллиардов долларов, включая 130 миллиардов на войны в Ираке и Афганистане. Куда пойдут 550 миллиардов военных расходов? Это может быть только война против противника, который намного более масштабен и серьёзен, чем Ирак и Афганистан. Вместе взятые численность американских войск будет увеличена и доведена до 1 миллиона 425 тысяч человек. К расходам Пентагона добавляются еще и расходы Министерства внутренней безопасности, что составляет 724 миллиарда долларов только на войну. В связи с этим гигантским военным бюджетом известный военный аналитик Майкл Чехсудовский характеризует современную ситуацию следующим образом – Мы находимся на пересечении дорог самого серьёзного кризиса в современной истории. США в союзе с НАТО и Израилем начали глобальную военную авантюру, которая в самом прямом смысле угрожает будущему человечества. Это война без границ. Администрации Обамы и НАТО напрямую угрожают России и Ирану. Мир приблизился к доселе невероятному сценарию третьей мировой войны, глобальному военному конфликту с применением ядерного оружия.